Сандрони Дациери «Зло, которое творят люди» Читает актриса Яна Медведева «Переживает нас то зло, что мы свершили, А добро нередко погребают с пеплом нашим» Уильям Шекспир, Юлий Цезарь Рейт. «Наши дни» Глава первая Когда началось чистилище, а мало сидела в автобусе, выезжавшем из Кремоны. За окном домишки из одного-двух этажей, стоявшие тесными группами, чередовались с полями кукурузы, разросшейся больше обычного из-за сильной жары, что продолжалось весь сентябрь. В автобусе держалась духота, хотя большинство набившихся в него школьников мало-помалу сошли на предыдущих остановках. Провинциальная дорога Пролегала через пару селений, каждая меньше предыдущего и дальше от своих собратьев, и после нескольких полей приводила в Чита дельфьюме, который, вопреки названию, представлял собой средневековый поселок с тремя сотнями жителей, состоящий из зданий красного кирпича и сообщающихся дворов. Семья Амалы, чье имя произносилось с ударением на вторую а, Однако предпочла еще более уединённый особняк, расположенный в роще в километре от центра. Амали совершенно не нравилось жить в деревне, и она досадовала из-за того, что не могла объяснить это друзьям. Если она жаловалась, что нашла в шкафу дохлую мышь или что в сливе одного из туалетов застряла лягушка, причем не один, а несколько раз, ее считали избалованной. Когда у тебя знаменитые родители – Хотя, если честно, ее предки не такие уж и знаменитые. Все думают, будто они еще и богаты. На самом деле, ее мать за последние пять лет не выпустила ни одной книги. Отец-архитектор терял один заказ за другим, потому что строил из себя художника, что Амали казалось ужасно кринжовым для пятидесятилетнего мужчины. Амала сошла на единственной поселковой остановке, перепрыгнув через выбоину. Небо, пересекаемое светлыми облаками, постоянно меняло цвет. К счастью, облака были сухими. В дождливую погоду ее дом становился холодным и сырым. В 30-е годы, когда особняк спроектировал архитектор, которого отец Амалы с гордостью величал еретиком, еще не было ясно, как работает термоизоляция. Вдобавок форма здания, по ее мнению, была настолько нелепой, что вместо виллы Кавальканты, как его переименовал отец, все называли дом утюгом. Смона скин в наушниках, а мало миновала к колоннаду небольшой площади, пересекла каменный мостик и вышла на проселок, ведущий к ее дому. По длинному пути к утюгу вела еще и асфальтированная дорога, но в хорошую погоду а мало никогда ею не пользовалась. Свежий ветерок отдавал пшеницей, и ромашками, а еще какой-то дикой ядовитой черникой, которая воняла ногами. Прямо на перекрестке с грунтовкой, прислонившись к задней двери чистенького белого фургона, стоял какой-то тип и курил мятую сигарету. Он был высоким и толстым, с седыми волосами, завязанными на затылке, в темных очках и медицинской маски. А Амала наугад дала ему лет 60 с небольшим, хотя сказать наверняка было невозможно. Она ухватилась за фонарный столб и, сделав полупируэт, благоразумно перепрыгнула на другую сторону дороги. Во время этого маневра она на мгновение взглянула мужчине прямо в лицо. И ее поразила восковая бледность той его части, которая оставалась неприкрытой. Ускорив шаг, чтобы побыстрее пройти мимо, она направилась по тропинке между свежескошенными полями Люцерны с последними рулонами сена, готовыми к сбору. Постранившись, чтобы пропустить шумную и очень медленную механическую борону, она воспользовалась случаем и бросила взгляд на перекресток. Фургон исчез, мужчина тоже. Испытав иррациональное облегчение, Амала сделала музыку погромче, и прошла несколько сот метров до участка своей семьи, видневшегося за кипарисами. Участок площадью около 10 гектаров был обнесен стеной и живой изгородью из берючины. На его задней стороне, обращенной к сельской местности, находилась электрическая калитка. Амала достала из рюкзака связку ключей, но когда вставила ключ от калитки в замоченную скважину, тот застрял на середине. Ключ не входил до конца и не вытаскивался, и после нескольких попыток она нажала на кнопку видеодомофона. Огоньки камеры не зажглись. В августе из-за постоянно работающих кондиционеров электричество несколько раз отключалось, и Амала подумала, что случился один из таких сбоев. Она выключила музыку на мобильнике и поискала номер матери, надеясь, что... Творческий транс не помешает той взять трубку. В этот момент на нее упала тень, и Амала поняла, что уже не одна.